Глава 41. Ланс проводил жену взглядом. Беременность не болезнь, но из-за гормональных и физиологических перестроек в это время справляться с сильными эмоциями куда труднее. Тем более с потрясением вроде сегодняшнего. Он предпочел бы обнять ее и не отпускать, пока не продышится и не придет в себя. Пока не поймет, что ничего еще не кончено. У них есть три вещи, которые в этом мире не купишь ни за какие деньги. Любовь, время и надежда. Любовь, которая не позволит ему сдаться. Даже если бы Белинда написала, что лекарства нет, он продолжал бы искать. Но средство было — мозг твари. В книгах, имевших больше историческое, чем практическое значение, мозг Мороса упоминался наряду с рогом единорога и желчью девственницы. Последнюю, если допустить, что в этом имелся хоть какой-то практический смысл, достать было проще. В конце концов, дуоденальное зондирование хоть и неприятно, но безвредно, а девственницы встречаются куда чаще, чем моросы. Надо написать отцу. Ланс редко обращался к нему за помощью, считая, что взрослый человек должен уметь самостоятельно разбираться со своими проблемами. Но сейчас было не до гордыни. Возможности лорда-канцлера куда больше, чем у провинциального целителя. Ланс очень сомневался, что в какой-то лаборатории сохранился всеми забытый стазисный ящик с нужным ингредиентом. И, в отличие от Белинды, надеялся вовсе не на это. В конце концов, мозг Мороса есть в самом Моросе, том самом, что едва не убил Лори и будет пытаться убить ее снова и снова. Ланс не собирался с ним церемониться. Как бы хорошо тварь ни пряталась, люди отца ее найдут. Они уже ищут, поэтому обязательно нужно предупредить, чтобы убив тварь, сохранили мозг. Ищут и найдут, но для этого нужно время. Между двумя приступами прошло несколько недель. Ланс отчаянно жалел, что не записал дату первого. В тот день встревоженный отец в нем все же возобладал над целителем. Но если приступы не следуют один за другим, значит, что-то мешает Моросу непрерывно тянуться к жертве. Белинда писала, что приступы будут учащаться. Возможно, дело в магической эмоциональной связи. Если предположить, что с каждым приступом она становится крепче, тогда с каждым разом Моросу становится легче найти жертву. Ланс который раз посетовал, что в этой глуши нет нормальной библиотеки. Он чувствовал бы себя куда уверенней, если бы не приходилось нащупывать решение вслепую, почти без знаний. И все же он надеялся, что следующий приступ не окажется смертельным. Подобно тому, как бактерии и вирусы не собираются убивать носителя. Им лишь нужно место для питания и размножения. Так и моросу не нужна смерть Лори. Ему нужна пища, боль и страх. Та эмоциональная связь, что устанавливается между хищником и жертвой, наверняка делала недоеденную добычу куда более лакомой, чем та, что в избытке имелась вокруг. Иначе Моросы не преследовали бы чудом спасшихся так настойчиво, что это вошло в легенды. Он попытается добраться до жертвы как минимум еще раз. Зная Ланс, как обезвредить эту тварь, вернулся бы с дочерью в столицу и растрезвонил об этом на каждом углу. Но Морос легко одолел шестерых боевых магов. Да что там, и Грейс, и он сам били по чудовищу, не жалея сил. Но не убили, а лишь заставили сбежать. Сбежать? Почему Морос сбежал, а не добил Лори? Ведь с отцом тогда приехало совсем немного разумных, и магов не больше, чем тех, кого тварь уже одолела. Так что заставило ее сбежать? В окно стукнула ветка дерева, сбив его с мысли. Ланс глянул в кромешную темноту. Глупо волноваться. Грейс вышла на улицу всего минуту назад, и вполне объяснимо, что она не стала зажигать светлячок. Хотела побыть одна. Поплакать, если на чистоту. И свет в таком деле вовсе ни к чему. «Беременность не болезнь», — напомнил себе Ланс. Нет никакой опасности. В змеиной горе разумные, выходя из дома, даже двери не запирали, все свои. И все же Лансу было неспокойно. Он только посмотрит. Тихонько выглянет убедиться, что с женой все в порядке, и вернется в дом. Ланс не стал зажигать свет в прихожей, чтобы, пролившись из открывшейся двери, он не побеспокоил Грейс. Шагнул на крыльцо, тьма кромешная. Новолуние, а тучи скрыли даже звезды. За весь день небо так и не прояснилось. Свет из соседних домов едва пробивался сквозь зелень густо заросшего сада. Ветерок качал ветки, и вслед за ними качались тени, так что различить среди них силуэт было невозможно. «Грейс!» — окликнул он, забыв, что не хотел ее тревожить. «Тишина!» «Грейс!» Он зажег светлячок. Огляделся, не сразу заметив фигурку, скрючившуюся у стены. Грейс! Лан скинулся к ней и бухнулся на колени рядом, сплетая диагностическое заклинание. Обморок. Хвала всем богам просто обморок! И, судя по всему, жена успела прислониться к стене, сползти по ней, а не рухнуться со всего маха. Пара синяков. С малышом тоже все в порядке. Он осторожно коснулся ее магией, выравнивая давление. Грейс открыла глаза. Что? Как я? Пойдем домой, родная. Ланс подхватил ее на руки. Слишком много всего для одной тебя сегодня. Голова закружилась. Он угукнул, магией открывая и закрывая за собой двери. Никогда не падала в обморок. Да чего неприятное ощущение? Задумчиво произнесла Грейс и разрыдалась.